Эдвард удивился. «Нет, чего бы?» «Тогда что с ним?» «Досада гложет. Не на тебя, на себя. Подозревает самоисполняющееся пророчество, кажется, это так называют». «Как это?» Карлелл опередил меня с вопросом. «Гадает, правда ли новорожденному вампиру так трудно справиться с собой? Или при должном старании и сосредоточенности мы все могли бы держать себя в руках не хуже Беллы? Даже сейчас он считает, что по-другому никак, вот и бесится». Верил бы в себя по-настоящему, был бы шанс подняться в собственных глазах. Из-за тебя ему придется пересмотреть уйму ложных аксиом, Белла». «Но это нечестно», — возразил Карве. «Мы все разные. У всех разные планки. А вдруг у Беллы это сверхъестественная способность? Может, в этом ее дар?» Я застыла пораженная. Ренесми, почувствовав перемену, дотронулась до моей щеки и вопросительно воспроизвела предыдущую секунду. «Интересное предположение, и вполне логичное», — заметил Эдвард. «На мгновение я почувствовала обиду. Как же так? Ни тебе предвидения, ни боевых умений, ну там, я не знаю, могла бы молнией метать глазами, ни пользы, ни чуда. И тут же поняла, как это здорово, даже если в качестве сверхсилы мне досталось банальное умение владеть собой. «Во-первых, у меня есть дар, уже что-то. Однако главное в другом». Если Эдвард прав, можно сразу перейти к самому страшному. Что, если быть новорожденным вампиром не обязательно, В смысле, кровожадным, безумным, неуправляемым. Что, если я с первого дня стала такой же, как Калина? И нет нужды уходить на год в подполье, пока я не созрею. И я, как в свое время Карлайл, не кинусь никого убивать, а сразу буду хорошим вампиром. Я смогу увидеться с Чарли. На этом месте в радужные мечты вклинился голос разума. Эх, не смогу я увидеть, Чарли. Глаза, голос, неземной красоты, лицо. Что я ему скажу? Как начать, и то не знаю. В глубине души я порадовалась поводу отложить на время встречу. И хочется не расставаться с Чарли, и колется, как-то он меня воспримет. Страшно представлять, как у него глаза на лоб полезут при виде моего нового лица, новой кожи, как он испугается гадать, какое жуткое объяснение он себе придумает. Вот так и буду целый год дрожать от страха, пока глаза придут в норму. А я-то думала, с неуязвимостью все страхи рассеются». «Тебе когда-нибудь попадалось самообладание в качестве дара?» — спросил Эдвард у Карлайла. «Как думаешь, это сверхъестественная способность или просто исключительная заслуга Беллы?» «Карлайл пожал плечами...» — Немного напоминает то, что умеет Шиван. Хотя талантом она свою способность никогда не считала. — Шиван? Твоя приятельница из ирландского клана? — уточнила Розали. — Разве она что-то такое умеет? Я не знала. У них же там Мэгги в одаренных числятся. Шиван так и думает, но при этом обладает способностью сформулировать желание и как-то воплотить его в жизнь. Ей кажется, что она просто умеет правильно планировать — хотя я всегда подозревал, что тут нечто большее. Например, когда они принимали Мэгги в клан. Ильям ведь тот еще собственник, но Шиван захотела и вышла по ее. Продолжая рассуждать, Эдвард, Карлайл и Розали расселись по креслам. Джейкоб со скучающим видом пристроился рядом с Сетом. По полуприкрытым векам я догадывался, что он вот-вот отключится. Я слушала внимательно, однако работать приходилось на два фронта. Ренесми все еще показывала, как у нее прошел день, Я укачивала девочку на руках, стоя у стеклянной стены, и мы смотрели друг другу в глаза. Остальным, кстати, совершенно не обязательно было усаживаться. Я вот стою, как стояла, не испытывая никакой усталости, будто с удобством разлеглась на кровати. Могу так хоть неделю простоять, не шевелясь и нисколько не утомиться. Они уселись по привычке. Если часами стоять неподвижно, даже не переминаясь, у людей обязательно возникнет подозрение. Вот Розали поправляет волосы, вот Карлайл кладет ногу на ногу. Шевелиться, не застывать, как статуя, не выдавать свою вампирскую сущность. Попробуй последить и взять с них пример. Перенести вес на левую ногу. Глупо-то как! А еще, наверное, они хотели дать мне побыть наедине с дочкой, насколько позволит соблюдение мер безопасности. Ренесми тем временем прокручивала мне свой день в мельчайших подробностях И я поняла, что нам хочется одного. Я должна знать собственную дочь от и до. Самое важное ведь упустим. Например, как Джейкоб держал ее на руках, притаившись неподвижно за большим тисом, и к ним скок-поскок по скок подскакивала воробушка, а к Розали ни в какую. Или противная белая каша, детское питание, которое положил в ее чашку Карлоев, пахнет прокисшей грязюкой. А вот песня, которую ей мурлыкал Эдвард, такая красивая, что Ренесми проиграла мне ее дважды.